Третье. В апреле 1965 года на Мосфильме в Творческом объединении писателей-киноработников был запущен в производство под руководством Алова и Наумова фильм «Страсти по Андрею». Режиссер Андрей Тарковский. сценарий Михаил Кончаловский и Тарковский. Два Андрея писали с 1962 года. Директор картины Тамара Георгиевна Огородникова вспоминает, что трудности начались с первого дня. Пришлось сдать письменную расписку, что мы уложимся в миллион рублей, выбросив Куликовскую битву, и после этого нас запустили. Первые кадры мы снимали 14-15 апреля 1965 года. Между Владимиром и Суздалем такая маленькая деревенька, и там банька, полотнище белого холста повсюду лежали. Первый съемочный день был началом «Колокольной ямы» художники Черняев, Новодеришкин, Воронков, оператор Юсов, оппозитор Вячеслав Овчинников. О составе творческой группы хотел бы сказать несколько слов, потому что без той особой атмосферы, которая сложилась внутри всего коллектива, такой фильм снять было невозможно. монтажёр Людмила Фейгинова работала с Андреем от Иванова детства до сталкера звукооператор жена Вадима Юсова Инна Зеленцова, ассистент режиссёра Марина Волович, художники в комбинированных съёмах Павел Сафонов и Оксана Казакова, режиссёр Иван Петров. Труд самозабвенный, говорю уж, высокопрофессиональный. Они остались до конца преданными друзьями, Андрей. О костюмах к фильму, созданы художником Лидии Нови, следует писать отдельно, как, впрочем, о том чтозначили тарковского костюм как образ в мельчайших своих деталях директора фильма тамара огородникова была душою уникально сложившегося коллектива тарковский снимал ее в трех фильмах страсти по андрею зеркало солярис в мерцающих таинственно связывающих внутренний мир героев в женских образах называл ее мой талисман на книжке подаренный Огородник Ванн написал «Дорогой Тамаре Георгиевне в память о страданиях и в надежде на то, что она сумеет остаться такой, какой была дело этот фильм» — март 1972 года. Что докчёров, назовём их коллективно-гениальным ансамблем, если такое возможно, оркестром, где каждый имеет свой голос, но все вместе исполняют одну тему. Впервые появился Анатолий Солоницын. Особый для Тарковского актер с обостренной чувствительностью, самоглубленной, нервный слоницын актер всех фильмов Тарковского, снятых в России. Он нашел для него место даже в зеркале. Солоницын, Терехова, Кайдановский, Рауш Тарковская, Гринько были точно выражали искоморежиссерам тип личности, силы и слабости с подмесом юродства. Анатолий слоницын умер также от рака легких в 1984 году. Свеча, сгоревшая на Перу. Сравнимы лишь с Мазиной, дороги Ирма Рауш-Тарковская снялась в роли дурочки. Юрий Назаров в роли двух князей. Лаван Быковского – Роха, Николай Бурляев – колокольному мастеру. И нет ни одной случайной для проходной роли. Постоянно и много вспоминают, что у Тарковского был, мягко говоря, трудный характер. Он вспыхивал, обижал, был жестким, влюблялся разлюблял, но он удивительно умел сохранить свои творческие ансамбли, которые были ему преданы ему доверяли. Он любил своих актёров, но ни к тесным и амикошеству не допускал. Был близок и далёк сразу, и никто не может сказать: "Я с ним дружил", его хорошо знал ни близкий люди, ни коллеги. И всё же Как был снят, как получился этот фильм тайна тайна всегда присуща искусству и не имеющая разгадки. Очевидно, самое трудное для человека, работающего в искусстве, создать для себя собственную концепцию, не боясь ее рамок даже самых жестких, и ее исследовать. Андрей Тарковский, «Запечатленное время». И далее там же. Одна из целей нашей работы заключалась в том, чтобы восстановить реальный мир пятнадцатого века для современного зрителя. То есть представить этот мир таким, чтобы зритель не ощущал памятниковой и музейной экзотики ни в костюмах, ни в говоре, ни в быте, ни в архитектуре. То есть никакой условной стилизации, которую мы так любим в исторических экзорсисах, будь то кино, живописи или литературу. Как было? А как было? Фильм начали снимать с колокола, хотя по сценарию колокол последняя новелла, а первый с комаром. Фильм начинается с пролога или эпиграфа. Простой, лапотный мужик, одержимый идеей полета, изобрел летательный шар и пытался осуществить ту вечную, живущую в тайниках сознание, мечту, оторваться от земли, полетать на землю, увидеть мир сверху. Мужик летел, вцепившись в стропилы шара над рекой, над городом. «Лечу! Архейп, лечу!» Стремительное приближение земли, падение к этой странной куче, и медленно, рапидом в тумане предутные мглы, перекатывающийся из спину лошадь Мужика играет поэт Николай Глазков. Коля Глазков был частью Москвы 60 годов, замечательный поэт, грустный, ироничный, конечно, пьющий. Я на мир гляжу из-под столика. Век XX век необычайный, чем он интересен для историка, тем для современников печальный. Коля Глазков, хоть и дожил до пожилого возраста, был не случайно выбран на роль мужика в эпизоде «Прологи». Полет. Парение с землей и катастрофы имеют отношение к особому чувству времени и в биографическом, и более широком смысле. Пролог прямого отношения к фильму не имеет, назовем его поэтическим эпиграфом. Всего в фильме восемь новелл, их связывает единый герой, художник Андрей Рублев. В Голгофа Рублева нет, но вся новелла – это переведенная язык зрительных образов его монолога России. Рублёв — странник, один или с товарищами. Он придёт в Прусию. Так и ходили в 15 веке бригады художников или строителей. Строили и расписывали храмы там, куда пригласит город или князь. Странничество — центральная тема Тарковского. Седлок среди его героев нет. Они всегда одеты для долгого пути. Андрей Рублёв не снимает верхние рясы. Андрей Горчаков — ностальгии ни разу не снял пальто. Сталкер горной куртки. Доминик ностальгия не только куртки, шапочки. Хотя у них есть дом, где неформально живут. В скольких домах жил сам Тарковский. В Москве дом детства щепок, потом у Курского вокзала с Арсением и Ирмой, потом в каких-то квартирах у друзей, наконец, на улице Пудовкина дом, который он так и не обустроил до конца. А в дневниках жаловался, что там у Пудовкина пусто. Ни домовых, ни привидений, хотя он очень старался все сделать по своему вкусу. Потом временные дома в Италии, Берлине, Лондоне, Стокгольме, Париже. Его два получила квартиру на рю Моцарт, улица Моцарта уже после его смерти. Не правда ли странно? Посмертный дом на улице Моцарта. В Париже Тарковский жил в квартире Кшиштова зануси Марины Влади, в больнице. Он и умер в больнице. В одиночестве в «Чужой человек» Шарль де Брандт собрал его последний путь на русской кладбище сен жен де буа в Париже. Так странно складывается биография художника, неотделимая от истории его героев. Реальное земное странничество в творческой биографии Тарковского — это еще и путь духовных исканий, поиск ответов на вопросы, которые он задавал сам себе и нам, его зрителям. Бесконечные переезды не мешали Андрею любить дом, уют, отдельно от всех частную жизнь, красивые вещи. Он любил деревянные, деревенские дома. Купленный совместно с Ларисой Тарковской в Рязанской области в деревне Мясное. Дом был постоянным предметом его забот. Потом говорят в записи в дневнике. Впечатляются все пункты необходимых забот. И утепление, и сарай, и колодец, и банька, И так далее. В одной из записей 1975 года «Семнадцать пунктов». Он сам построил сарай очень гордился. Желание построить и обустроить дом собственными руками — видимо, обратная сторона но еще и наследственная черта. Арсений Александрович со страстью предавался устройству дома, дачи бросал что-то мастерить, как жизнь представляла такой возможность. Но жизнь Тарковского-старшего не была вечным странствием. Рыцаря печального образа в отличие от его сына. Но умер Арсений Александрович в доме престарелых, в Матвеевском, а не в своем доме. Андрею в мясном жить пришло сразу что в торопях понемногу. Сколько в мире домов, где может быть установлена мемориальная доска? Но место обитания его души не было нигде. Может быть, в детстве, на щепке. На щепке нет больше того дома. Вспомним, Крис Кельвин унес свой дом на космическую станцию Солярис. В начале двадцатого века, в десятых годах, Чаплин почувствовал интонацию одиночества человека в новом веке. Лишь мечта о доме и пустое небо над головой. Фигура маленького, грустного, застенчивого человека, который как символ двадцатого века. В России эта тема стала особой. Коммуналка — дом неполноценный, эвакуации временный, со страхом не вернуться. Но был еще ГУЛАГ, вечное ожидание смерти, потом эмиграция, чужой дом, чувство бездомности. «Я пью за разоренный дом», — написала Анна Ахматова. «Быт лишенный быты у Арсения Тарковского, примеров множество, и лучше Цветаевой не скажешь». Современность поэта во стольких-то ударах сердца в секунду, дающих точную пульсацию века вплоть до его болезней Но-то бено мы в стихах все задыхаемся. Во мне смысловом почти физическом созвучии сердцу эпохи, и мое включающему, и в мое моим бьющемуся. Поэты время. Древней русской истории, христианства в России, восторг перед красотой и целомудрим иконы был общим культурным делом шестидесятых годов. Труд отца Павла Флоренского «Столб и утверждение истины» стал подлинным духовным открытием и утверждением истины. Начали публиковать книги по древнерусскому искусству Лазареву Алпатову. Михаил Владимирович Алпатов консультировал Тарковского и много говорил с ним об иконе. Анонимная личность гениального инока была магнитом. Его образованность, выстаивание в лихолетии, крепость характера и сиятельная духовная мощь искусства, то, что искало и молодое поколение художников, современников Андрея. Изучение отечественной истории, философии, особенно древнерусской живописи еще Серебряного века, была открытим эпохи. Творчество и судьбы героев прошлого и настоящего переплетались. чувство времени Угадывание не умом, а всем своим художественным нутром главного. В этом гении Андрея Тарковского. И в этом современность страстей по Андрею и всех последующих Лен Тарковского. Фильм «Страсти по Андрею» можно назвать сферическим, то есть многофокусным. Любая тема — центр. И русская ландшафтность, и русская история с княжьим своеволием и княжьими распрями. Народ соборного многословия в котором смешались и язычество, и православие. Перед нами все типы личностей художников и форм искусства. Площадной театр карнавально-смеховой культуры «Скомаро», величивый и бездарный «Кирилл», гениальный самородок «Колокольный мастер Бориско» и двое бессмертных, таких похожих, таких разных, Феофан Грек и Андрей Рублев. Многопространственность, многолинейность фильма давно определена как жанр киноромана. Добавим исторического киноромана. Сквозная и центральная фигура инок-иконописец Андрей Рублев. Но и чуть сдвинуть центр сферы, то сквозной темой становится история народа. Со дня окончания работы над фильмом прошло 40 лет, с момента его выхода на экран в России 36 лет. За это время много воды утекло. Из года 1966 года 2006 виден не был никому. Сегодня можем утверждать, это единственный исторический киноромат. Историческая трагедия России, осмысленная авторами, сценарием и режиссером, бесконечно проделена во времени. Нет, это не наложение 60-х годов XX -го века на XV-й. Это ясновидение бесконечной повторяемости исторических кругов. Расприя и беззакония, нетерпимость конаковерью, инакомыслю, художественное обращение к России XV века показал что как мало изменяет свою своей истории все те же варварство и гениальности, лень и любовь к труду, и все до последней черты. Известный русский историк литературы профессор Леонид Пинский в 1932 1900... В семьдесят 1972 году, сразу после выхода фильма, на экран написал. «Это национальная картина. Как мертвые души и Карамазовы в русской литературе, в русской живописи нет столь национального создания. Меня поражает абсолютная свобода отходящих наших предрассудков». И далее Леонид Пинский пишет. «Ничего не понимаю. Как могла быть задумана такая вещь? как могли ее вставить, как можно было ее пропустить. Куда начальство смотрело, ничего не понимаю Начальство ничего не просмотрело, но об этом отдельно. Хотя действительно постановка такого фильма некое чудо. Сколь бы ни были образованы авторы, с помощью одного лишь интеллекта такие произведения не создаются. Некая духовная одаренность. Сверхзнание, сверхчувствительность невидимо правит искусством. Какие-то детали, волнующие автора, проблемы, через все творчество проходящие, обращенные к нам вопросы, не имеющие окончательного ответа. Отдельная тема немота и косноязычия. В Рублеве молчание петемья Рублева, немота дурочки. Заикание Бориски, вырванное язык с комроха. В противоположность непрерывный речевой поток Кирилла. Прологи, зеркало, сеансы излечивания от заикания. Дочь сталкера не произносит ни единого слова. Пусть временно, но лишён возможности говорить малыш в жертвоприношении. Обет молчания, распространённая практика иночество Во время съемок фильма Тарковский попросил Солоницына месяц молчать. Вырвать язык лицедею в мире запретов карнавально, смеховой культуры тоже не уникально. Но здесь речь идет не об отдельных мотивациях, а о самом важном для Тарковского, о свободе и самопознании в поисках идеального примера нравственного поведения. Молчанием Андрей Рублев отгородился от мира социума, оборвав все внешние контакты, погрузился в мир внутреннего духовного прозрения. Какая работа шла в том внутреннем диалоге с собой, с Богом? Тарковский не руководствовался современными исследованиями физиологов и психологов о связи, сознании и речи, о многомерности внутреннего пространства. Но еще академик Иван Павлов утверждал, что есть отдельные личности с таким потенциалом внутреннего пространства, о котором они подчас не знают сами. Но именно им доступно панорамированное образное сознание от горизонта до горизонта. Именно они, эти художники, охватывают действительность целиком, не разделяя ее на части. В сильной форме на равными бывают все образы и прошлого и настоящего и будущего к такому типу личности относится андрей торковский и его герой согласно исследованиям подобное художественное мышление тяготеет к внутренней не социальной речи в отличие от внешней коммуникны внутренняя речь гораздо теснее связана с мышлением что даже позволило некоторым авторам Карл Юнг заключит, что мышление – это внутренняя речь. Внутренний диалог или внутренняя речь – преимущественно разговор с самим собой, с другим «я» в себе. Другое «я» в себе – это духовное «я». Духовное «я» – это существенное ядро личности, к которому мы обращаемся как к совести, как к творческой интуиции. В том же ряду и музыкальное пространство фильма. Для фильмов Тарковского звуковая среда — не просто музыка в фильме, а именно еще одно пространство, еще одна глубина. С Вячеславом Овчинником он снимал три фильма и три с Эдуардом Артемьевым. Овчинников вспоминает, как он ходил на лекции по кино, изучал саму профессиональную природу кинематографа. Я отдал себе труд изучить технику записи и придумал много в звуковом ряду. Андрей знал, что мне мешать не стоит. Я буду делать то, что хочу. Мы не актеры, не звезды, но музыка — нервная система картины, звуковой ряд невидим. Я тогда начал работу над ораторией Сергий Радонежский. У меня была тогда идея национального подхода к искусству. От мира и не от мира сего. Через икону идет связь с Богом. Андрей любил мою музыку, ему много говорили о музыке. Я подарил ему музыку из Радонежского. Она звучит на вступительной теме фильма «Ночь Ивана Купала» и «В финале». Я отдал ему эту тему специально для Куликовой битвы. Но он Куликову битву не снимал и поставил этот фрагмент на финал, а мне не сказал. В фильме есть еще музыка из Иванова детства. Остальное досчинял. Музыку подкладывал вместе с Люсией Фейгиновой. Музыка Голгофи интересна звуковой фактуры. Когда Андрей показал фильм, он мне очень понравился. Я вынул деньги, дал ему премию. Мы все были без денег. Он говорил со мной о работе над фильмом, о Бормане. Тарковский и Овчинников больше вместе не работали, но оставались в хороших отношениях. Когда он приглашал Эдуарда Артемьева работать на «Сталкере», то объяснил, что его вполне устраивает как композитор. А причина расхождения в другом. Вячеслав Александрович говорит, что ему не понравилось то, что фрагмент, предназначенный для Куликовой битвы, был положен на финал. Я тогда был тенденциозен, но время прошло, и нет ему равных. Свечку, которую он пронес, нельзя гасить. Молчание Рублева добровольно прерывается после встречи с колокольных дел мастером Бориской. Бориска — комок нервов, экстатичный художник, сгусток творческой воли. Интуиция — гения, ничего не получившего в наследство, то есть без школы, без творческого завещания отцов. Он заикается, не может обрести полноты и свободы языка. Бориска практически самоучка. Самородок, но именно он создал колокол, прозвучавший колокольным набатом, вселенским звоном, вселенским стоном и вселенской радостью. Звонарь раскачивает тяжело язык колокол «Пойдем в троицу, пойдем работать, какой праздник для людей, какую радость сотворил, еще плачет». Колокольная яма снималась первой, хотя новелла «Колокол» фильм последний. В первой части новеллы «Скомарок» народ как бы теряет свой язык, способность встречи, чтобы она обернулась набатом. Юродство — еще одна форма свободы. Россия — она как бы оппозиция абсолютной свободы, абсолютному всевластью. Юродивый нищ, ему нечего терять. Это диаген по-русски, только надо принять во внимание стужу и отсутствие навыков античной демократии. Еродивый не просто свободен, и социальный, и внутренний, он слышит голос Всевышнего, он способен державного царя назвать иродом. Немая дурочка, еродивая, взрослый ребенок. а свободна, сирота, ничья совершенно. Как пишет французский психолог Пьераже, ребенок — аутичное существо самодостаточный отшельник, который живет сам по себе, мало общаясь с внешним миром. При этом она чувствительна ко всем проявлениям во внешнем мире и умеет мгновенно сориентироваться, принимая всегда нужные решения. Ей не нужна речь. Она как зверек. В финале фильма в толпе во время праздника мы видим преображенную в белых красивых одеждах сияющую дурочку, которую держит за руку татарчонок. Дурочка Ирмы Рауш-Тарковской, как и скоморох Рлана Быкова, непрезойдённые шедевр актёрского мастерства. И заметьте, роли созданы без всякого знания психологической науки, но и не наивно, как Бог на душу положит. В своих воспоминаниях Ролан Быков подробно рассказывает, как они с Тарковским работали над ролью скомороха. Быков искал подлинные тексты древних песен, а когда нашёл ахну Один мат, не смешно и не островный. Я расстроился. Потом подумал, ну и зритель тогда был, ведь иначе не поймёшь. Весь эпизод быков сделал сам. И песню, и танец, и музыку, и слова. Там, где матерные слова, то коза заблеяло, то люди засмеялись. Работа была сложной физически. Юсов, обаятельно улыбаясь, говорил, «У нас широкий экран, ты должен...» Прыгать из нижнего угла кадра, пролетать поверху и уходить в другой нижний край. В воспоминаниях Быкова описан еще один примечательный эпизод. Все было готово к нашим съемкам, но оператор Юсов посмотрел в глазок кинокамеры и увидел, что поле, которое виднелось из-за окошечка сарая, недостаточно темное, сероватое. Я тороплюсь, говорю, давайте снимать... — Юсеф, подожди, сейчас поле сделаем почерней Как ты сделаешь поле почернее? — Давай к Андрею. — Как же целое поле сделать черным? — Сделаем, сделаем, — говорит Андрей. И тем временем занимается кадром. И тогда я увидел трактора, которые пришли пахать поле, чтобы оно было черным. Картина Андрей Рублев делал с убежденными художниками, которые не шли ни на компромиссы в ущерб замысл. Вопрос анкеты в 1974 году. Что вы цените в мужчинах? Андрей коротко ответил. Творчество. Сценарий назывался не Андрей Рублев, то есть главной была не история художника-эконописца начала XV века, а страсти по Андрею. Страсти и тернистый путь самопознания, греха, раскаяния и миросердия. Это путь преображения духа, становящегося светом. Это путь художника и поэта в России. Финал фильма, сияющий чистыми красками доски икон, образы бессмертного искусства, воплощенной гармонии абсолютной красоты. Переход от монохромности всего фильма к цветному финалу. Считаете ли вы качеством русского характера страдания? Да, считаю. И не только русского. Немцы, японцы, китайцы, так далее. Это всеобъемлющие качества. Не считая, что это свойство только русских. То, что гармонично достигается только путем каких-то столкновений, конфликтов, гармонию порождает хаос, и достоинство человека в том, чтобы урегулировать его для того, чтобы стать убедительным, иначе добиться гармонии невозможно. Не хотелось велевичивости, но такова эта история. За свой труд Андрей испил до дна горькую чашу. Власть придержащие мордовали по полной программе. Дело даже не многочисленных поправках, замечаниях. Эти замечания делали практически все. Можно ли сегодня представить, что балладу о солдате Григория Чухрая не хотели выпускать на экран, кому-то не доставало военного пафоса? 1967 год можно назвать трагическим для русского кино. На полку один с другим ложатся фильмы, кроме Андрея Рублёва похождения зубного врача Эля Маклима, истории осеклячиной Андрона Кончаловского, комиссар Александра скольдова короткие встречи Киры Муратовой, ангел Андрея Смирнова, родина электричества Лариса Шипитько и многие другие. Андрей был не одинок, но так как над ним не издевались ни кем. Он становился все более подозрительным. Бесконечное перенапряжение спровоцировало его болезни смерти. Фильму было предъявлено 37 поправок различного толка, при том, что коллеги по кинематографу на заседании худсовета 31 мая 1967 года пытались кто как мог защитить Андрея его картину. Прежде всего, снова Михаил Ильич Ром. На заседании он сказал, что заключение по картине Комитета по делам кинематографии производило убийственных впечатлений, потому что оно говорило о том, что безнадежной попытки спасти картину. В документе констатируется общая идейная порочность картины. Удивительный документ оставил Отар Тенеишвили, представитель софт-экспорт-фильмов париже канские парижские тайны» фильма Андрей Рублёв. История того, на что шли генографические власти, чтобы не допустить показы фильма в Каннах. Фильм всё-таки был показан вне конкурса, имел потрясающий успех, получил приз «Фи прессе а до этого за баснословные деньги был продан немецкой фирме «Дис». Фильм показывали в Париже в 1969 году, но не в Москве. В газете «Монт» киножурналист Жан де Барон Селли писал «Этот шедевр русского искусства потрясает нас своим мастерством. Кроме того, он раскрывает суть человека, который создал Великое». На всесоюзном совещании кинеографистов осенью 1969 года в присутствии руководителей идеологического фронта выступал режиссер сергей юткевич который вначале предложил сергею параджанову помочь перемонтировать свет граната и помог впоследствии для того чтобы он стал понятен зрителю а затем обронил такую фразу я только что из парижа и там в кинотеатре кюжас демонстрируется фильм андрей рублев хотя в нашей стране он не выпущен на экран А между тем мне мой друг-коммунист Мишель Курно говорил, что он не любит фильм Тарковского, а Андрей Рублев за то, что Тарковский не любит русский народ, в отличие от французского коммуниста Мишель Курно. Идеологическое начальство выполняло свою карательную функцию всегда. Но травля таланты — это и зависть, как правильно отметил Андрон Кончаловский к талантливому, успешному, масштабному, личностному, неординарному, ко всему тому, что выбивается из стадности, из уравниловки, одинаковости, равнозначности во всём». Выступление по ТВ 23 февраля 1993 года. Было напечатано минимальное количество копий. Фильм шёл по окраинам Москвы. Но у Тарковского всегда были горячие поклонники, зрители, Люди, которые мы помогали, он их ценил. В письме главному редактору журнала «Искусство кино» Суркову Тарковский пишет «Показывали Рублёва в клубе «Правды» три сеанса платных по линии проката. Простая публика смотрит удивительно, внимательно и благодарно, предчувствуя успеху зрителей, а там кто знает. В артирологии Андрей делает запись. 1978 год рублёв включён в список 100 лучших фильмов мира